2001 год – наше время. Память у меня вообще-то не к черту. Или утешу сам себя специфическое. Вот скажем, с книгами. И спустя десятилетия помню смысл прочитанного романа. Авторской, как сейчас выражаются, «месседж» могу без хлопот восстановить. А как звали главных героев, И поженились ли они в конце концов, убей бог, не помню. Тоже и в жизни. Вернусь, бывало, с каких-нибудь литературных посиделок. Говорю же что встретил там такую-то. И в чем она была одета? Натурально интересуется жена. Мм, тушуюсь я. Нет, а все-таки, не отстает спутница моей жизни, в юбке или в брюках. Начинаю припоминать, видел ли я коленки нашей общей общеприятельницы. Но и это не всегда помогает, ибо что длинная юбка, что брюки, по мне, без разницы. «Это», — объясняет мой друг-прозаик, «потому что память у тебя не писательская». «Ну, не писательская, так не писательская. Я со своим недостатком уже вполне свыкся. Пока не впал, как видите, — мемуаристский азарт, и то одно вроде бы совсем стершаяся стало из памяти выниматься, то другое. Не вплоть, конечно, до фасона юбок, но все-таки. Ведь можешь же, когда хочешь, как говорит мне жена, когда я храбро берусь за починку, ну, не утюга, понятное дело, чего-нибудь попроще, но все-таки. В ту пору, когда все в нашей венценосной семье было надо думать еще благополучно, Людмила Александровна Путина решила, как это и подобает первой леди, взять шефство над чем-нибудь гуманитарным и выбрала школьных библиотекарей, вернее библиотекарш, ибо какой же это мужчина согласится на такую низкооплачиваемую и что уж говорить. малопрестижную работу. Так что собрали от Москвы до самых до окраин этих подвижниц просвещения в роскошных столичных интерьерах. И о библиотечных проблемах разговаривать и лекции слушать, в том числе мою, о современной русской литературе. А вечером всех нас, и библиотекарш, и лекторов, повезли ужинать в Кремлевский зал, только-только отреставрированный рачительным Пал Бородиным. Примечание. Бородин Пал -Палыч, 1946 года рождения. Государственный деятель, доктор политических наук. Работая в 1993-2000 годах управляющим делами президента Российской Федерации, руководил реконструкцией и приемкой в эксплуатацию Большого Кремлевского дворца и других зданий на территории Московского Кремля. Конец примечания. Люстры сияют, зеркалы золота в переизбытке, и за каждым столом, помимо лекторов и милых наших женщин, еще непременно по зарубежному послу, по депутату с медийной внешностью, да по народному артисту. Запоминайте, будет о чем дома рассказать, — шепнул я соседке, которая, мы успели к тому времени познакомиться, никогда даже в Красноярске, в своем краевом центре, не бывала. А тут Москва, люстры, послы с народными артистами. Да, я запоминаю, — она мне в ответ. Но кто же мне поверит? Про угощения, про тосты и речи рассказывать незачем. Лучше о том, что ближе к концу ужина, когда подавали уже десерты, по залу будто ветерок пробежал. Все обернулись, а в дальних дверях Путин Владимир Владимирович лично и пальцем левой руки так характерно постукивает по часам на запястье правой. Время мал. Пора, жена и гости дорогие, по домам собираться. На глазах у полюбившихся мне библиотекаж слезы, умиление, конечно. Кому же из них этот мужнин жест не знаком? И что гадать? Удачная ли это была придумка кремлевских имиджмейкеров, чтобы сиятельные образы утеплить? Или оно действительно само собою так получилось? В начале 1990-х я был на «ты» и по имени с министром культуры и всеми тремя его заместителями. Большой пользы знамени это не принесло, но сам стиль эпохи, когда казалось, что мы одного рода племени с важными государственными чиновниками, вселял, скажу так, надежды. Теперь этот стиль, разумеется, переменился. К людям, принимающим решения, удается пробиться, если удается, только через плотную толщу секретарей, референтов, помощников, советников и прочее, прочее. Именно что «прочь». Да, и с бывшими своими добрыми знакомцами, что во власти уцелели, говоришь теперь по-другому. без прежней короткости, и понятно, что на «вы» со всем почтением. Они и перезванивают не всегда, далеко не всегда. Простецкий стиль 1990-х среди людей при должности сохранили немногие. Может быть, только Владимир Ильич Толстой, советник президента, и уж, безусловно, Владимир Викторович Григорьев, Из Роспечати. Иду я как-то с сыном, тогда еще школьником, по коридору, а навстречу Владимир Викторович с Леонидом Парфеновым, что был как раз в самом зените славы. Тормознули, обменялись рукопожатиями. А это, говорю, мой сын, звать Костей. Тогда Григорьев и ему руку подал, а за ним Парфенов. «Володя», — говорят. «Леня». Чепуха, казалось бы, малость, а сын до сих пор помнит. И я, как видите, помню. Странная вещь, непонятная вещь. Смотришь, бывает, на наших государственных мужей. И жен по телевизору, и скулы сводит. Между тем рассказывают, что в личном общении люди это почти всегда исключительно приятное, даже образованные, с полуслова все схватывают. О Путине, во всяком случае, лет 15 назад, когда он в роли еще главы правительства ходил представляться писателем в пен-клуб, участники этого сборища говорили, если не с воодушевлением, то с надеждой. Да и Медведев в ту пору, пока он не пробовался еще на ампла президента, произвел самое благоприятное впечатление на прогрессивных литераторов, приглашенных отужинать с ним в восьмой комнате Центрального дома литераторов. Утверждают, впрочем, что умение нравиться входит в число обязательных для политика качеств. Не знаю. У меня своего опыта общения с самыми высокими персонами нет. Не считая двухминутного разговора с Медведевым, на книжной ярмарке позапрошлого года в Гаване. И не считая встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко, тогда еще вице-премьером по социалке, на форуме молодых писателей в Липках. Молодые писатели на этой встрече, правда, явно скучали. Зато их убеленные сединами руководители так и рвались в бой. И неудивительно, ведь разговор шел не о какой и не идеологии, да я о духовных скрепах тогда по мину не было. Примечание. Мне, прокомментировала в Фейсбуке эти слова Татьяна Шабаева, из бездны моего невежества, всегда кажется странным, что писатели желают говорить о социальном обеспечении без духовных скреп. Мне все кажется, что так не бывает. Там есть социальное обеспечение, Где есть духовные скрепы. Это условие не вполне достаточное, но непременное. Конец примечания. Говорили о пенсиях, о социальном и медицинском обеспечении немощных литераторов, о том, как бы сделать так, чтобы пишущие не побирались в старости и болезнях. Разговор продолжился за совместным, то ли обедом. то ли ужином, весьма скромным, где мы с нею оказались сидящими рядышком. И говорили, говорили. «Очень не глупа», — думал я, помнится, и даже с разнесением отрицательной частицы и определяемого слова «ОЧЕНЬ не глупа». Разгоряченный я даже спустя несколько дней отослал на имя Валентины Ивановны памятную записку со своими забесовскими и прочими идеями. С тех пор прошли годы. И, разумеется, мне никто за эти годы так ничего и не ответил. Были, рассказывают, мемуары, которые начинались фразой «С Львом Толстым я никогда не встречался. Это произошло так. Я родился в обедневшей дворянской семье». ну и далее еще страниц 300 увлекательного повествования. Я вот с Сергеем Михайловичем Мироновым, бывшим на время главою Совета Федерации, тоже никогда не встречался, но письмо на его имя посылал. Это произошло так. Люди из Роспечати, желающие знамени только добра, как-то попеняли мне, что плохо, мол, мы работаем с регионами. Вот наш современник знается с регионами, с губернаторами и местными загс -собраниями. У него поэтому и тираж чуть ли не выше, чем у знамени с Новым Миром вместе взятыми. Меня, признаюсь, это за дело. Но где мы? Где губернаторы? А тут еще подсказка уже не из Роспечати. а почему бы вам не обратиться с каким-нибудь интересным для провинциальных читателей проектом прямо к Миронову? Сенаторы ведь представляют интересы своих республик и губерний, так неужели же они не захотят заработать очки на культурном окормлении своего электората? Ну, проект – дело недолгое, их у меня в шкафу уже две с половиной полки. Так что звонит мне спустя малое время советник Сергея Михайловича, в изысканных выражениях «благодарит» за чудо, как интересное предложение, говорит, что его патрон всецело «за», но... Вы же понимаете, что у нас нет возможности давать сенаторам указания. а собственного бюджета у Совета Федерации кот наплакал. Что ж, кот так кот. Я говорю спасибо и уже собираюсь прощаться. А мне из трубочки. Слушайте, меня вот только сейчас озарило. Перепишите-ка вы письмо на имя Сергея Михайловича, но уже не как спикера, а как главы партии «Справедливая Россия». И он точно пойдет вам навстречу. Может даже статью написать специально для знамени. На открытие номера. Получая ордена или премии из рук государства, писатели-патриоты обыкновенно приосаниваются и грудь, что называется, вперед, мол, заслужили. А либералы чуть-чуть или чуть более чем чуть-чуть стесняются монаршей ласки и говорят, как правило, что и не ждали совсем ничего, а выдвижений не ведали, и, наверное, от награды бы отказались, но поздно уже. И кому он нужен — лишний скандал. ох хо -хо, -нюшки хо хо скажу я вам на это. Поскольку и самому случилось уже при Путине орден получить и в распределении государственных премий — ельцинского, правда, еще образца — поучаствовать, то точно знаю, процедура такова — что не ведать про свое выдвижение невозможно. Претендент обязан не только предварительно сообщить о своей готовности стать почествованным, но и, как правило, поставить личную подпись под теми или иными документами из наградного дела. Или, вот хотя бы не государственная вроде, но все же и не так, чтобы уж очень от государства удаленная премия, «Большая книга». Примечание. Большая книга, если не считать государственной премией России, лауреаты которой получают по 5 миллионов рублей, то большую книгу можно назвать самой крупной литературной премией России. Она была создана в 2006 году Центром поддержки отечественной словесности и учредителей центра «Альфа-банк» группы компаний «Ренова» и «Видео Интернешнл», Роман Абрамович, Александр Мамут, торговый дом «ГУМ», журнал «Медведь» не поскупились. Денежный приз за первое место составляет 3 миллиона рублей, за второе – полтора миллиона, а за третье – миллион рублей. В роли жюри выступает Литературная «Академия». среди членов которой более ста писателей, критиков, литературоведов, издателей, преподавателей и библиотекарей. За прошедшие годы обладателями главной премии становились Дмитрий Быков с книгой «Пастернак» 2006 год, Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик» 2007 год, Владимир Маканин с романом «Асан» 2008 год. Леонид Юзефович с романом «Журавли и карлики», 2009 год. Павел Басинский с книгой «Лев Толстой. Бегство из рая», 2010 год. Михаил Шишкин с романом «Письмовник», 2011 год. Даниил Гранин с книгой «Мой лейтенант», 2012 год. Евгений Водолазкин, с романом «Лавр» 2013 год, Захар Прилепин с романом «Обитель» 2014 год. Предусмотрена и специальная премия за честь и достоинство, как вариант за вклад в литературу, которые были отмечены Наум Коржавин 2006 год, Андрей Битов и Валентин Распутин 2007 год, Илья Кормильцев две год посмертно александр солженицын две год борис васильев две год антон чехов 2010 год увы и он посмертно фазили искандер две год даниил гранин 2012 год евгений евтушенко 2013 год леонид зорин 2014 год Конец примечания Во всяком случае, письменное согласие участвовать в конкурсе и тут от претендента требуют. Что полезно иметь в виду, сталкиваясь с яркими гражданскими жестами? Ну, вы помните, как Евгений Евтушенко в 1993 году громко отказался от награждения Орденом Дружбы Народов, в знак протеста против войны в Чечне. Или как Юрий Бондарев, ни разу, правда, не либерал, но тоже в ту пору оппозиционер, уже в 1994 году отказался от такой же награды, заявив в телеграмме президенту, что сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны. «Зачем же, — спросите, — они раньше-то заявляли о своем согласии? Зачем далее наградному делу дойти до самого финиша?» «Вопрос глупый», — ответят вам те, кто тоже питает склонность к ярким гражданским жестам, а говоря по-новорусски «к само пиару. «Я такой склонности не питаю». и отказываться от поощрений со стороны высшей власти своего государства отнюдь не призываю. Но глубоко уважаю тех, кто не считает для себя возможным в тех или иных исторических условиях брать награду от власти, которую они, наоборот, глубоко не уважают. Свободу выбора, в том числе и ошибочного, у нас никто ведь не отнимал, Правда же? Поэтому в пример можно, конечно, поставить Александра Солженицына, который в Ельцинском 1998 года отказался от ордена Андрея Первозванного. От верховной власти, до доведшей России до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу, зато при новой уже верховной власти Принял таки в 2006 году Государственную премию России. Но мне лично почему-то милее пример Людмилы Петрушевской. Ее, как прозаика, в 1990-е выдвинули на соискание Государственной премии. Она не возражала, но узнав, что должна сама лично заполнять так называемый личный листок по учету кадров, свое согласие забрала. Это что же сказала? Я, значит, сама должна просить у начальства награду? Не буду. И все тут. А что потом? Потом Людмила Стефановна все-таки получила лауреатскую медаль, но уже в составе группы создателей спектакля «Московский хор». И необходимые документы, надо думать, скреплял своей подписью Лев Додин, руководитель постановки. Лет десять тому назад дочь, работавшая тогда в одном из издательских домов, привозила мне журнал «Штаб-квартира», очень толстый и очень красивый, посвященный дизайну жилых помещений. Читать этот шедевр полиграфии мне было некогда, да и незачем. А вот картинки, если дочь, разумеется, наводила на что-нибудь особенное, мог и просмотреть. Так что листаю как-то и дохожу до интерьеров в особняке одного из хедлайнеров, во как, а говоря по-старому одного из воротил российского книгоиздания. Примечание. Хедлайнер. В мире шоу-бизнеса так называют участника представления, концерта, фестиваля, имя которого, набранное максимально крупными буквами, открывает афишу. В расширительном же смысле так можно назвать человека, имя которого первым идет в каком-либо престижном списке. Конец примечания. Гостиная – чудо, как хороша. Прихожая – вне сравнений, вне конкуренции. Спальня – ну а чего бы вы хотели? Рабочий кабинет. И нигде. Вы понимаете, нигде, ни одной книжки, даже в кабинете. Может, оно и правильно. С грустью оглядел я свою комнату, заваленную книгами, журналами, журналами, еще раз журналами, своими, чужими, полученными по подписке, купленными в ларьке у метро, или просто приблудившимися. И снова... В который уж раз с грустью прошел мимо книжных стеллажей в своей комнате. Ведь треть же не читана, если не больше. Зачем покупал, спрашивается? А как же, отвечу, не купить, если книга, не факт, но потенциально, может быть интересная? Сама в магазине подвернулась, или кто-то, вызывающий доверие, предложил ее выменить? Саша Агеев. годы для него уже последние, затеялся написать историю собственной домашней библиотеки. И мне, помнится, присылал несколько первых десятков страниц. «Ну, как вам?» Я отнесся прохладно. Не вижу, мол, издательской перспективы. Но он, похоже, на нее и не рассчитывал. Просто, я думаю, ему удовольствие доставляло само это «зависание» над каждым потрёпанным томиком. И я тоже. Тоже ведь помню происхождение едва ли не каждой книги из тех, что у меня тогда осели. Библия. Куплена у жучка за 50 рублей. Чуть меньше половины тогдашней моей зарплаты. Примечание. Жучок. Жаргонное обозначение книжных спекулянтов – нелегально перепродававших дефицитные печатные издания по завышенной, как правило, многократно, цене. Конец примечания. Райнер Мария Рильке привезен из таджикского города Курган-Тюбе. Цветаева выменена на трехтомник Юлиана Семенова, плюс два детектива, шведский, кажется, и канадский. Белая Ахматова с на суперобложке Украдена, то есть как бы утеряно без возврата в поселковой библиотеке еще школьных моих лет. Ну, и книжная лавка писателей, конечно. О, это железная лестница на второй этаж. По вторникам и по пятницам в дни завоза. Когда больше одного экземпляра в одни руки не давали, и очередь сзади напирала, так что выбирать было некогда, и помимо того, что точно хотел, я, как и многие, мёл все. и то, что в переводе с английского, французского, немецкого, дома только выяснялось, что купил роман новозеландского коммуниста или сборник стихов поэта из Ботсваны. И это уж само собою любые литературные памятники». Любые томики "Жизни в искусстве", любые книги из библиотеки поэта вплоть до примечания. Литературные памятники. Выходящие с 1948 года под эгидой Академии наук СССР, РАН, серия книг, каждая из которых представляет собой текстологически безупречное и тщательно откомментированное Издание отдельных, наиболее выдающихся или примечательных в каком-либо отношении произведений русской и мировой литературы. «Жизнь в искусстве» – серия биографических книг о деятелях мировой культуры, которая выпускалась издательством Искусства с 1967 по 1993 год.